Дед Мануил стоит на крылечке, Такой же Николай Чудотворец в чекмене казачьем. Папаша с мамашей встречают, У папаши на пинжаке красный бант, Как в пятом году носили. И папаша говорит, «Вот и переменили мы социальное положение». И дед Мануил будто ворчит, Шамкает беззубым ртом, Ни чёмное дело, Митенька, как палку не верти, она все палкой и останется. Дальше и вовсе неудобное сниться пошло. Учитель Лешенко зубами щелкает, как собака на деда кидается, кричит, «Вставай, поднимайся, рабочий народ!» Вот и впрямь в собаку обратился выгляди, разорвет зубами деда Мануила. Мамаша с платком на него бежит, машет, а Ляшенко пасть разинул. Все свое вопит, вставай, вставай. Дмитрий проснулся, в коморке было темно, за дощатой перегородкой дежурной по команде кричал «Вставай, вставай на уборку, вставай!» Дмитрий покрутил головою, ну и сон. Потеха. Вот те и перемена социального положения. За перегородку заглянул солдат в мундире с трубачскими наплечниками. — Господин штаб-трубач, на уборку пожалуйте. — Зараз иду. Нехай унтерцер Гордон ведет команду. Дмитрий оделся, не спеша, помылся, оправил густые на пробор стриженные волосы перед зеркалом, взял из угла стик с серебряным наконечником, лошадиная голова, и пошел на конюшню. Шел он бодро, позванивая шпорами, и думал о своем сне. «А кто ее знает? Может, и менять-то не нужно?» Умный дед Мануил. Палка как была, так палка и останется. Ночь все шла. Долгая зимняя ночь. Ветютнев и Тесов стояли у дверей конюшни и курили. Пробежал за ворота Денщик Морозова, искать извозчика, и вернулся в шинели на опаш, сидя боком на санной полости. Через двор проехала барышня. Нос в муфту уткнула, согнулась, маленькая такая, не то плачет, не то пьяная. Луна зашла за казарменный флигель. Двор уже не походил на пруд, подернутый мелкой Зыбью вон, но лежал пустынный и мрачный, как кладбище. Холодный ветер завевал по нему снежинками и посвистывал в углах и провулках. Вдруг засветилось ровными рядами окон казарма. Белый дым пошел из труб хлебопекарни и слился с серой пеленой облаков. — Наши встают, — сказал Тесов. — Да, время! — зевнул Витютнев. — Шестой час пошел. Пора на уборку. Они подлезли под Балясином. Лошади поднимались, звенели цепями недоустков и вздыхали. Одни медленно вытягивали, расправляя заднюю ногу, точно подтягивались, другие шумно встряхивались, сбрасывая приставшую к бокам и спине солому, Дневальные прибавили света в ламповых фонарях и открывали окна и двери. С угла двора раздался людской гомон, короткая хриплая команда, и по морозному снегу заскрипели мерные шаги. Третий эскадрон пошел на уворку. Следом за ним с шумом и криком сбегали по лестнице трубачи и выстраивались на двор. Вах, мистер! Третьего еще не вышел, и старший взводный подпрапорщик Елецкий ввел эскадрон. Буран оставил Дневального и побежал на конюшню. На дворе еще глубже сомкнулась ночь. Улицы города были пусты, крепок был обывательский сон. Солдаты расходились по лошадям, вычищали подстилку, выносили навоз и солому для проветривания и становились на уборку. Конюшня наполнилась мерным шуршащим шорохом щеток и частым поколачиванием о камень скребниц. За лошадьми на коридоре вырастали клетки выбитой пыли и перхоти, изредка слышались вскрики «Но, балуешь ты какой, недотрога!» Потом люди с лошадьми потянулись к водопойному бетонному корыту, под образом фрола и лавра, защитников окота и лошадей, малиновым мигающим огоньком горела лампадка, и в свете фонаря пузырилась под краном и маленькими волнышками бежала от струи. Вода. Там стоял вахмистр под прапорщик солдатов, рослый, широкий, толстый, с большим красным лицом, с волосами стриженными ршиком и жесткими усами, распушенными вверх на концах, гладко бритый в одном мундире с шевронами на рукаве. Он щеголял закаленностью старого человека, не боящегося простуды и презирающего все эти моды и новости, инфлюенции и гриппы. Примечание. Шевроны. Здесь нашивки из золотого или серебряного галуна углом вниз, носившиеся на левых рукавах мундиров и шинелей, Сверхсрочно служащими нижними чинами за выслугу лет. Строгим взглядом серых глаз сверл острых Он окидывал лошадей и видел каждую мелочь. «Самоходкин, ты чего копыта поленился обмыть? А после останешься, еще и бронзу наведешь. Все шалберничаешь». Жуликуешь? Это тебе не фабрика. Он терцер Сомов. Я сколько раз вам говорил, что за ним особый присмотр нужен. А эта идея, красота, очерябалась. Должно на гвоздь, господин Вахнастр. Ты смотри, шалай! Как бы я этого гвоздя в твоих зубах не доискался. Лошади тянулись к воде. Они погружали нежные губы и медленно пили. Подняв голову, стояли задумчиво, будто смаковали, и снова пили. Водя губами по воде, точно искали более вкусную струю. Задние нетерпеливо ожидали очереди. Они ржали, копали ногою по камням, просили, напоминая о себе. — Ты не спеши, Коздоев! — Она еще пить хочет, а ты ее тянешь. — Ишь, не терпячка какой! — Она только так балуется, господин Вахмистр. робко ответил молодой, хорошенький, похожий на девушку солдат, из-под длинных ресниц глядя большими глазами на вахмистра. — А тебе что? — отпускай и побалуется. — Ей это, лошади, удовольствие. Ты доставь его! Ну, все, что ли? Последние лошади тянули сквозь зубы в воду. Трубач, играй к овцу Резкие звуки медной трубы порвали темный сумрак конюшни и понеслись по коридорам, дробясь и отдаваясь о каменные арки переходов, Им ответило стоголосое, довольное, радостное и сдержанное ржание. У овсяного ларя фуражиры, взводные черным, обитым светло обручами гарнсом насыпали овес в торбы. Солдаты толпились подле. — Ласточки уменьшенную. — Барабану полтора. Слышались голоса и люди расходились с тяжелыми торбами по конюшне. Все тише становилось у ней. Невальные метлами собирали перхоть. Люди стояли у станков, ожидая, когда кончат есть овес их кони. Фуражир с раздатчиками навешивал на обезмене сена. Его разбирали по дачкам. Мерный шорох жевания сливался в сладко звучащую, монотонную мелодию, и, казалось, людям передавалось лошадиное удовольствие. Они слушали шорох еды и вдыхали тонкий спиртной запах влажного, согретого лошадиным дыханием овса. Этот шорох прерывался иногда вздохом, пофыркиванием или окриком солдата. «Ну чего бросаешь?» «Непутевая!» Бурашка ходил за вахмистром, Хвост, колесо, морда поднятая. Солдаты окликали его. «Буран! А Бурашка, милой, к нам пожаловал!» Бурашка поворачивал голову называвших, улыбался, морща верхнюю губу. И сверкал маленькими черными глазами, но ни к кому не подходил. Точно говорил Знаю, что вы меня любите, и я вас люблю. Мы с вами одна семья, а только я теперь пределе. Господин Вахмистр, отделился из сумрака конюшний солдат, так что позвольте доложить астра овсанист Скучно стоит, и воды только чток пила. Взводному докладал, так точно? За фершелом послали и температуру мерить будут, а после мне доложишь. Русалка в это время заканчивала свой туалет. Он был особенно тщателен в эту ночь. Тесов, сидя у ее ног на коленях, ладонями делал ей массаж, крепко тер вверх по жилам против шерсти и мягко скатывался вниз. Новые белые бинты лежали подлинно на соломе. Русалка неподвижно стояла, терпеливо ожидая конца массажа. Она уже была накрыта теплую, мягкую, дорогою, суконную попоную с грудью. Расщипанный по волоскам хвост золотым каскадом падал к скакательному суставу, И от природы волнистая, нежная и мягкая была расчесана и блестела, отливая в червонец. Чистая промытая голова была изящна в ее прямых и строгих линиях, и большие глаза смотрели томно в этот час ранней уборки. Светлый белый с длинными зернами, дорогой отборный, шастанный овес был насыпан в кормушку, Но русалка к нему не притрагивалась. Она ждала, когда будет совсем готова, чтобы тогда с полным удовольствием приняться за свой утренний завтрак. Она знала, а вес от нее не уйдет, ей все позволено. Недаром она была вница. Которые люди после обеда в отпуск, вступай в цайхаус, «К каптенармусу за новыми шинелями!» — закричали по взводам унтер -офицеры. Примечание. Цейхгаус. Военный вещевой склад. Каптенармус — должностное лицо в воинском подразделении, отвечающее за учет и хранение оружия и имущества. Обычно унтерофицер.